Церемония началась. Планета Ламия пульсировала рубиновым светом. Народ Умгара собрался на площадках. Големы находились в ожидании торжества. Стая черных драконов баражировала в ушине. Коршун на орбите. Модули с камерами Цесола уже на позициях. Дроны истребители снимали с разных ракурсов. Цесол координировал процесс. Голос спокойный, сосредоточенный. Он вжился в роль режиссера, ведя съемки, как стратег битву с водовшивлением. Арон забрал с крейсера Боева и передал ему корону. Боев разместился на спине Золотого Дракона в черной боевой броне. Визор опущен, в руках корона полыхала черным пламенем. «Готов к торжеству, командующий?» — поинтересовался Рон, чтобы сбросить напряжение. «Готов, Рон. Ты только поаккуратнее на виражах, а то как бы я не вылетел из седла». «Хорошо, постараюсь. Но лучше активируй страховку. В седле справа кнопка». «О, нашел. Теперь другое дело. Можешь лететь, как заблагорассудится». «Договорились. Ну что, начали?» на я готов, полетели. Они сделали круг над планетой, медленно, торжественно, оставляя след света. Умгарцы наблюдали за действом с уважением. Выполнив облет, грациозно спланировали к Колунде. Черный вожак баражировал над умгарцами и големами. Аура холодная, но готовая к действу. Рон подлетел ближе. Боев встал на спине во весь рост. Драконы поравнялись и на мгновение зависли. Колунда наклонил голову, и Боев подрузил корону. Она коснулась чешуи, вспыхнула, начала расти и идеально села на голову дракона. Эфир дрогнул. Баланс родника отозвался волной эфира. Вихри света и тьмы закружились в небе. Получился салют без огня Боев ментально сказал речь. Голос в сознаниях присутствующих разнесся с теплом и силой. От экипажа коршуна на орбите до големов на поверхности и до стаи драконов в небе и каждого умгарца внизу. «Народы вселенной, умгарцы, драконы золотые и черные, аэтрионцы создатели». Мы здесь не для триумфа, а для возрождения и сохранения баланса Вселенной. Короны возвращены законным владельцам. Черная — вожаку Колундия, золотая — вожаку Рону. Сила родника реальности крепнет, потоки текут ровно, без искажений, от скира. Принцесса Шер и Кыштыны падут. их тени рассеются. Мутация остановится, разлом и закроется. Мы сражаемся не за власть, а за свободу, чтобы никто больше не был рабом магии или страха. Союз наш нерушим. Создатели принесли свет, драконы силу, умгарцы стойкость, а эйдрионцы волю к победе. Да будет так во все времена. Два дракона, один золотой в короне с наездником, другой, черный, тоже в короне, пролетели над собравшимися. Низко, грациозно, ауры сплетены, потоки магии смешались в вихре баланс Умгарцы смотрели, ликуя. Потом они снова зависли над толпой, и с ответным словом выступил теперь уже коронованный Колунда. Его рычание разнеслось глубоким эхом в сознаниях, как удар холодной волны. Оно коснулось ауры каждого дракона, голема, создателей на коршуне, и даже слабым эхом дошло до Раван. Голос в сознаниях прозвучал низко, с горечью веков и свежей решимостью, весомо. «Союзники, благодарю за корону!» За этот момент триумфа, который вы добыли в бою. Спасибо за возрождение. Мы, черные драконы, долго находились в тени, исчезнув с лика этой вселенной. Но благодаря вам, создатели, королевам Леи и Рине, мы воскресли. Теперь стоим с вами, плечом к плечу. Кыштыны заплатят за века тьмы, За мутации, за потерянных братьев, за баланс, который шера рвала магии с Кыра. Мы выернем его полностью, слой за слоем, без остатка. Союз наш крепок и навсегда. Вместе мы победим и восстановим баланс. Рычание затихло. Ауры стаи отозвались Венесоном. Холод в хорес вмешался с теплом текры. Вихри в небе усилились. Салют стал ярче, но тише. Как дыхание единой силы. Народ Умгара внизу замер. Модулицы Соло поймали момент идеально. Кадры вышли четкими, эмоциональными. вулкан выступил последним. Конечно, он не испытывал полного удовлетворения потому что короновали не его. Но, с другой стороны, появились союзники и хранители, черные драконы, а это дорогого стоило. Драконы золотые и черные, братья по эфиру, создатели, союзники из далеких миров, и я, вулкан повелитель умгары и сектора хаоса, благодарю вас за короны, возвращенные законным владельцем за баланс, который вы вернули в родник, за возрождение, которое я сам едва не погубил, отдав корону шер в прошлом. Моя ошибка навлекла беды, которые могли стать фатальными, но вы вмешались, перезагрузили родник, вырвали артефакты из рук принцессы, дали нам шанс на будущее». Черные драконы, вожа колунды и стая, выдержали века забвения, сохранили в хору чистый. Золотые принесли текру, свет, который резал нашу тьму, но не уничтожал, балансировал. Создатели, ваша техника, ваша воля, ваша магия через Левию ирину сделали невозможное, указали путь к балансу, путь в будущее. Умгар и звездный сектор хаоса с вами. В хоро наша течет в с Текрой против Вскыра Шер. Она заплатит за мутации, за рабство, за разломы, которые рвала веками. Баланс вернется полностью. Мы сделаем это вместе. Речь закончилась. Аплодисментов не было, только легкая тень одобрения в сознании. Коронация подходила к концу. Получилось и красочно, и торжественно. В конце два дракона, один золотой в короне с наездником, другой черный тоже в короне, пролетели над собравшимися. Низко, грациозно, ауры сплетены, потоки текры и в хоры смешались в вихри баланс Все смотрели вверх. Кликование в эфире, салют продолжался тихо, но мощно. Союз креп, и все знали, это начало конца для шер Глава завершена на высокой ноте. Баланс восстановлен, сила на стороне союзников. Впереди победа.